Оберегание ребенка от конфликтных положений с другими детьми и взрослыми. Содержание слова «нельзя» не должно ограничиваться только пониманием запрещения в отношении предметов и действий с ними. Необходимо систематически воспитывать в ребенке правильное отношение к окружающим, поощряя проявление положительных свойств характера и порицая дурные наклонности. Но в данном случае наш метод воздействия на ребенка будет несколько иным так как взрослые дети в большинстве случаев сами дают отпор тем поступкам ребенка, которые носят отрицательный характер. Поэтому нашей основной задачей является оберегание ребенка от конфликтных положений с детьми и взрослыми. Нередко ребенок проявляет агрессивные действия по отношению к другим детям только потому, что его ставят в конфликтное положение с ними. Так, например, в яслях нередки случаи, когда детей в возрасте 11-18 месяцев заставляют сидеть всей группой, 15-20 человек на ограниченной территории. Коврик, манеж, такое вынужденное совместное пребывание в течение длительного времени не способствует радости общения ребенка с другими детьми, переутомляет его нервную систему и снижает эмоциональный тонус, что побуждает ребенка к агрессивным действиям по отношению к другим детям. Он может толкнуть сидящего рядом с ним ребенка, ударить его, укусить. При этом выражение лица обидчика говорит о том, что он испытывает в данный момент определенно резко отрицательное чувство к своему товарищу по группе. Конфликтные положения часто возникают среди детей старшей группы яслей и в случаях явного недостатка в игрушках. Бывают случаи, когда ребенок испытывает чувство ревности. Он может ревновать сестру-воспитательницу к другому ребенку и направить против него агрессивные действия. В условиях семейного воспитания иногда приходится сталкиваться с еще более острыми ситуациями, когда старший ребенок проявляет недружелюбные чувства, переходящие в агрессивные действия по отношению к младшему брату или сестре. Это происходит тогда, когда родители резко меняют свое отношение к старшему ребенку в связи с рождением второго. Старший ребенок, который... До этого момента был единственным и нередко являлся центром внимания окружающих, внезапно попадает в положение второго, а иногда еще и менее любимого. Подобное положение, безусловно, не способствует установлению с его стороны положительного отношения к новому члену семьи. Что касается конфликтов между ребенком и взрослыми, то они, как правило, возникают в тех случаях, когда взрослым не удалось воспитать в ребенке тех форм положительного реагирования на ряд необходимых ограничений, о которых мы говорили выше. У ребенка, в котором не воспитаны положительные формы реагирования на обращение к нему взрослых, эти конфликтные положения могут вести и к таким агрессивным действиям, как отталкивание взрослого от себя и так далее. Между тем, в практике общения взрослых с маленькими детьми нередко встречаются такие случаи, когда взрослые сознательно вызывают у ребенка агрессивные действия. Это происходит в тех случаях, когда взрослые или старшие дети поддразнивают ребенка. Приходится, например, наблюдать, как взрослый говорит ребенку «Твоя мама нехорошая, я ее побью». Ребенок раздражается, выходит из себя и ударяет обидчика. Окружающие смеются над этим неожиданным проявлением гнева, И тем поощряют ребенка к повторению подобных действий. Можно встретиться и с таким фактом, когда взрослый совершенно без всякого к тому повода объявляет ребенку: "Я тебя не люблю" или "Ты не мой мальчик". Эти ничем не обоснованные слова доставляют ребенку большое огорчение и вызывают чувство обиды, нередко принимающее аффективный характер. Если мы не будем сознательно или бессознательно ставить ребенка во все подобные конфликтные ситуации в отношении к окружающим детям и взрослым, то естественное стремление ребенка к общению с другими людьми будет проявляться в таких формах, при которых его ни в чем не придется останавливать и ограничивать. При этих условиях ребенок очень редко проявляет свои чувства другим людям в такой форме, от которой его надо отучать. А если это и происходит, то уже не вследствие эмоционально отрицательного к ним отношения, а в непонимания, что его действия доставляют другому неприятность или причиняют боль. А в этом случае его поведение значительно легче перевести в другое русло. Если разыгравшийся ребенок со смехом ударяет взрослого, ему следует объяснить, что он причиняет боль, что так делать нельзя, подтвердив сказанное недовольным выражением лица, и тотчас же переключить его на другое действие, предложив ему погладить, поцеловать обиженного или взрослого. Сказанное относится и к взаимоотношениям ребенка с другими детьми. Организация положительных форм поведения ребенка. Что же можно ребенку? Какова граница дозволенного ему? На этот вопрос можно ответить кратко. Ребенку надо разрешать все то, что не вредит ему самому, окружающим людям и окружающей обстановке, что полезно для его развития и что не создает у него вредных навыков. Выше мы говорили о том, как и в чем необходимо ограничивать ребенка. Эти ограничения будут полезны ребенку только в том случае, если основным фоном его жизни будет являться свободное проявление активности. Прежде всего, ребенку должны быть созданы наиболее благоприятные условия для самостоятельной деятельности. В первых месяцах жизни ему надо предоставлять возможность свободно двигаться в часы, отведенные для бодрствования. Приспособленная для этого одежда, не стесняющая движения его рук и ног, а также приспособленная территория, где он может безопасно двигаться, манеж, кроватка с высокой решеткой, обеспечивают эту возможность для ребенка первого года жизни. На втором году жизни территория, на которой ребенок может овладевать умением ходить, должна быть расширена. В дальнейшем, конец второго года и третий год жизни, как в условиях семьи, так и в условиях детского учреждения, необходимо все больше и больше расширять возможности для самостоятельных движений. Надо помнить, что в течение первых трех лет жизни идет процесс овладевания ребенком всеми основными видами движения, и что для своевременного оформления движения он должен в них систематически упражняться. В особенности важно предоставить ребенку третьего года жизни возможность бегать, прыгать, взбираться на возвышение и спускаться с них. Этим путем формируются не только все виды движения и вырабатывается ловкость в пользовании ими, но и закладываются основы в таких чертах характера, как самостоятельность, храбрость, настойчивость. Тормозя проявление этих положительных форм поведения ребенка, мы наносим ущерб его развивающейся и формирующейся личности, Вызываем законный протест с его стороны и в результате этого приводим к неизбежному конфликту между ним и взрослым. Одновременно с этим необходимо предоставить ребенку возможность ознакомиться с миром окружающих его предметов. Выше мы уже указывали, что процесс ознакомления с предметами играет существенную роль в развитии мысленной способности. Если мы говорили ранее о том, что нельзя разрешать ребенку бессмысленно тянуться к каждой вещи и хватать ее руками, то необходимо выделить в этом стремлении ребенка, безусловно, положительную сторону и дать ему возможность удовлетворить ее. Уже со второго полугодия жизни полезно подносить ребенка к различным предметам окружающей обстановки, называть их, давать возможность поближе рассмотреть, в некоторых случаях подержать в руках в присутствии взрослого. Тогда эти предметы не удивят ребенка своей новизной, необычайностью и привлекательностью в тот момент, когда он приступит к самостоятельному путешествию по комнате. Прелесть и заманчивость новизны не будет столь острак, и ребенок не будет особенно стремиться к этим предметам. В то же время необходимо предоставить ребенку возможность свободно знакомиться с теми предметами, которые не могут быть им испорчены или причинить ему какой-либо вред. Мы помним, что действия ребенка с различными предметами не пустая забава, а крайне серьезное дело, дающее ребенку возможность познать окружающий его мир. Огромную, ничем не сравнимую роль играет вопрос о формах общения ребенка со взрослым. Взрослый источник радости, сложного комплекса положительных эмоций, источник новых знаний, новых умений, получаемых ребенком во все моменты разумного общения с ним. Ребенок жадно стремится к общению со взрослым, И эту потребность необходимо умело и думчиво удовлетворять. Не следует устанавливать таких взаимоотношений с ребенком, при которых он не дает покоя взрослым, непрерывно требуя активного к себе внимания, не умеет сам заняться чем-нибудь. Но в то же время долг родителей выделить из бюджета своего времени какую-то хотя бы самую незначительную часть для ребенка, чтобы он чувствовал и знал, что он может спросить папу о том-то, показать маме то-то. Этот долг в отношении ребенка родители обязаны выполнять, невзирая на свою занятость, ибо это же важно, как накормить ребенка или уложить его спать. В эти моменты, пусть они исчисляются получасом, ребенок в спокойной обстановке черпает от близкого ему человека элементы большого и разнообразного жизненного опыта, который вызывает у него такой же живой интерес. Этим путем устанавливается подлинный контакт взрослого с ребенком, создается подлинный внутренний авторитет взрослого. Эти условия должны быть созданы и в детском учреждении. Ребенок, воспитывающийся в яслях или в доме ребенка, имеет право на получение от взрослого новых знаний, ощущений и умений. И эти новые знания воспитательница должна дать ребенку в процессе частого непосредственного общения с ним применяя различные в зависимости от уровня его развития и его индивидуальных особенностях воспитательные мероприятия, специально направленные на развитие сложной нервно-психической деятельности ребенка. Если эти условия не будут созданы, ребенок все же будет искать удовлетворение своей потребности в общении со взрослыми, и часто это его стремление будет выявляться в неправильных формах. Можно привести следующие примеры жизни, рассказанные мне одной матерью. По специальности врач-педиатр. Ее единственная трехлетняя дочь в отсутствии матери вполне владела навыками контроля над своими физиологическими отправлениями и умела пользоваться горшком. Как только мать возвращалась с работы домой, поведение ребенка резко менялось. Она начала мочить штанишки. Происходило это потому, что девочка не садилась на горшок до тех пор, пока не было выполнено ее требование, чтобы мать стояла рядом. Мать не выполняла требования девочки, длительно уговаривая ее, вступала с ней в длительные споры. Словесная игра взрослого и ребенка продолжалась до тех пор, пока ребенок не мочил штанишки. После этого мать шлепала девочку, и игра заканчивалась слезами. Нетрудно заметить, что источником подобного рода своеволия или непослушания является в корне неправильная форма взаимоотношения матери и дочери. С одной стороны, здесь имеет место избалованность девочки длительными уговорами, С другой стороны, большая неудовлетворенность общения со взрослым. В приведенном примере мы видим со стороны взрослого полное неумение управлять ребенком. Со стороны ребенком такое же неумение спокойно и просто выполнять разумное требование взрослого. В то же время в поведении девочки явно сказывается стремление к общению с матерью. Видимо, другого момента для длительной беседы с матерью ребенок не находил и пользовался всеми поводами для того, чтобы получить эту возможность. Разъяснение взрослого по поводу того, что ребенок видит и слышит вокруг себя, создает для него прочную базу для его положительного поведения, приходя тем самым на помощь педагогу и замещая так малоэффективные в этом возрасте убеждения и уговоры Славина. Таким образом, в целях воспитания у ребенка положительных форм поведения необходимо, помимо вышеуказанных приемов, выполнять два условия. Первое правильно организовывать самостоятельную деятельность ребенка, предоставляя ему на разных возрастных ступенях различные возможности для самостоятельности в игре, во время еды, при одевании и умывании. И, второе, обеспечить соответствующее общение с ребенком, заполненное определенным содержанием. Взрослые, мать, отец, сестра, воспитательница и другие должны не только предупреждать появление отрицательного действия ребенка или запрещать его, но и использовать свое общение в целях развития психической деятельности ребенка, обучение его тем или иным новым положительным действиям, знакомство с окружающим и создавать, формировать положительные формы его поведения.